Глава 43. Ворчаков злился. Сначала его неожиданно вызвал Верховный. Никита бросил все дела, передоверив подготовку мероприятия Лаврентию, и целых 40 минут безвылазно проторчал в пустой приемной, откуда в интересах конспирации Берии были удалены все помощники канцлера. Официально Валентин Петрович уже улетел в столицу, Поэтому, кроме Ворчакова, в приемной находились только два гвардейца из охраны с пустыми, ничего не выражающими глазами. У таких даже кофе не попросишь. А потом из кабинета Катаева вышел бесстрастный подполковник в точно таком же гвардейском мундире и небрежно Козырнов передал записку канцлера, в которой тот, извиняясь, переносил аудиенцию на вечернее время а сейчас предписывал возвращаться к исполнению прямых служебных обязанностей. Ворчаков вспылил тон записки. Даже записки вождя показался ему как минимум оскорбительным. Впрочем, с Валентином Петровичем такое случалось и раньше. Иногда он становился нестерпимо груб, даже с любимцами. Приходилось терпеть и пережидать. Потому как вышедший из странной меланхолии канцлер Обязательно потом извинялся. Ворчаков это понимал, но злиться это ему не мешало. Не мальчик, а воспитывают, как щенка. Выйдя из большого императорского дворца, он тут же передумал, вернулся, зашел в туалет, закрылся в кабинке, вогнал себе в каждую ноздрю по солидной порции кокаина и запил все это хозяйство огромным глотком домашнего яблочного шнапса из фляжки, подаренной утром Розенбергом. Первую с коньяком он прикончил по дороге в Переделкино. Паршиво было на душе, томили неясные предчувствия. Он сделал еще один глоток, вышел из кабинки, заботливо вымыл руки, ополоснул лицо, вытерся висевшим тут же казенным кремлевским полотенцем и отправился на улицу, в курилку. На то, чтобы привести нервы в порядок, у него и времени-то оставалось на одну папиросу. Следовало поторопиться.